Глава двадцать шестая Ева, ты как? Есмина как на сетку, уже третий день вокруг меня носится реально как курица с яйцом. А я переживаю, потому что мы сидим дома, а я уже привыкла работать. Да и думаю постоянно, как наши вынужденные отгулы отразятся на зарплате. Не хотелось бы получить меньше, чем я рассчитывала, потому что я уже почти все деньги распределила. Сколько потрачу на себя... Сколько отложу. Еще нужно отдать часть маме. Я не обязана. И мама сама не попросит. Мне просто хочется ей помочь, потому что она у нас давно уже как белка в колесе крутится. Ясь, ты бы лучше сказала папе, что у нас все хорошо, и мы можем работать. Работать? С ума сошла? Мне теперь туда идти страшно. А тебе? Ты сможешь в эту подсобку зайти без дрожи? Я краснею потому что для меня подсобка сейчас воспоминания не о том, как этот мерзкий альбинос на меня набросился, а о том, как я обнимала там Агдамова с его физиологией. — Исмин, я об этом не думаю. Ты же знаешь, что мне работа нужна. Я ради нее даже учеников задвинула. — Опять работа. — А отдыхать когда? — Я планировала не так с тобой время проводить. — Подруга дует губы. — Ясь, но мы с тобой достаточно отдохнули. И потом у нас и с работы времени достаточно. Мы и купались, и загорали, и по магазинам. А вечеринка про нее забыла? Ну, вечеринка же через три дня. Вот как раз и оторвемся. Протягиваю ей бокал безалкогольном мохито, чтобы чокнуться. Вау, что я слышу? Оторвемся? Кто ты и что сделал с моей работящей подругой? Есменка смеется, встает с шезлонга. Искупаемся? Жара сегодня. Ой, папа идет. Я думала, он на работу уехал. Я делаю над собой большое усилие, чтобы не вскочить. Сердце колотится, как потерпевшее. Он здесь, а я... Божечки! Я всего час назад опять показывала Яське несколько комбинаций в бассейне. Он что, видел? Папочка, привет! Ты к нам? Добрый день. Хотел спросить, не устали ли отдыхать. Бош, папа, вы с Евой прямо на одной волне. Только о работе думайте. Не устали? У нас стресс. — Вижу, особенно у тебя. Не сгори. Агдамов поворачивается ко мне. Он в очках, но почему-то мне кажется, что его взгляд проходится по моему телу. У меня от него мурашки разбегаются веселым стадом. Дышать становится тяжело. — Ева, как ты? Его голос кажется мне нежным, Настолько, что бабочки порхают в животе. Спасибо, все хорошо. Насчет работы. Я готова выйти, когда будет нужно. Вообще нужно уже сегодня. Вы в курсе, что вечером в клубе большое мероприятие? Дел много. Нужно подготовить площадки. Ой, точно, как я забыла. Па, она можно будет остаться. Ну, посмотреть одним глазком. Нет, Яся, это не для вас. Ну, пап я сказал нет что неясно. вечеринка будет для взрослых пап и смена пышет негодованием мне вообще-то 18 вот вот а там будут те кому за тридцать скучное мероприятие для старпёров прелесть моя в общем собирайся потихоньку я пока помочу старой кости у него что какой-то пунктик по поводу старости или адам просто настролит Мы тоже хотели окунуться, так что мы с тобой. И смена тянет меня за собой, и я нехотя встаю, понимая, что купание с Агдамовым меня явно не охладит. Он снова окидывает нас взглядом. Нас, а мне хочется, чтобы только меня. Краснею, но шагая к бортику за подругой. Яска отпускает мою руку и с визгом прыгает в воду. Мы с Адамом остаемся на краю. — Надеюсь, обойдемся без шпагатов, Ева? А то мне еще работать сегодня. Боюсь, сердечко не выдержит. Он точно меня троллит, а мне почему-то становится дико обидно, чем я заслужила. — Ну, от одного шпагата инфаркта точно не будет. Говорю и сама в ужасе от себя ласточкой прыгаю в воду. Власть над моим телом снова берет наглый бесенок, и я делаю короткую связку, широко разведя ноги над водой. — Вы хотели шпагат, господин Агдамов? Вуаля!